Другие знаки долгожительства. Много родинок? Британские генетики и американские специалисты по старению человека под руководством Вероники батали и Тима Спектора из Лондонского Королевского колледжа опубликовали в журнале Cancer Epidemiology Biomarkets and Prevention Американской ассоциации исследования рака результаты своей десятилетней работы. Ученые обследовали почти 2000 человек, 900 пар близнецов от 18 до 79 лет. Выводы, которые они получили, ошеломили самых бывалых специалистов. Оказалось, что люди с большим количеством родинок живут дольше. А ведь до сих пор большинство людей уверены, что темные пятнышки на теле – признаки злокачественных новообразований. В обладателей очень большого числа родимых пятен, когда тело прямо-таки усыпано коричневыми крапинками, действительно несколько выше риск появления злокачественных новообразований кожи меланомы, объясняет доктор Вероника Баталье. Но регулярный контроль этот риск снижает и даже сводит на нет. Зато, как показало наше исследование, наличие от 100 до 400 родинок говорит о меньшей склонности к биологическому старению клеток. Иными словами, два человека с одинаковым паспортным возрастом, но с разным количеством родимых пятен, биологически могут отличаться на 5-7 лет. У кого родинок больше, тот моложе. Ученые пытаются найти объяснение столь странному признаку долгожительства. Генетики предполагают, что чем больше у человека родинок, тем выше вероятность того, что его ДНК обладает особыми механизмами защиты от старения. Увы, этот самый механизм разглядеть им пока не удалось. Однако ученые обнаружили связь между количеством родинок и длиной теломеров, концевых участков хромосом, которые по мере старения организма становятся все меньше и меньше. И укорачиваясь до предела, приводит к тому, что клетка перестает делиться и погибает оказалось чем больше родинок у человека тем длиннее его теломеры другими словами клетки обильно меченных людей более долговечны а более медленное старение в свою очередь снижает риск и тяжесть проявления возрастных заболеваний сердца остеопороза и других старческих болячек второе определенный узор на пальцах рук кандидат медицинских наук Старший научный сотрудник Лаборатории экспериментальной патологии и терапии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии наук, специалист по дерматоглифике Николай Богданов, изучил долгожителей по пальцевым узорам и выяснилось, что на их подушечках пальцев одни завитки. Обладатели большого числа завитковых узоров на пальцах, как правило, обладают богатырским здоровьем, объяснил Николай Николаевич. А редкий рисунок дуг указывает на людей с хрупким здоровьем. Тесты. Тест первый. Посчитайте, сколько лет вы проживете. Американские психологи Роджер Аллен и Шэрон Линди разработали тест для определения вероятной продолжительности предстоящей жизни. Для того, чтобы сориентироваться в своих перспективах, следует к исходным цифрам. 70 лет для мужчин и 78 лет для женщин прибавить или вычесть из них соответствующее количество лет, указанных в каждом пункте теста. Первое. Один из родителей ваших родителей дожил до 80 лет. Плюс 2. Соответственно, двое плюс 5. Соответственно, трое плюс 8. Соответственно, четверо. Плюс 11. Второе. Один из ваших родителей дожил до 80 лет. Плюс 4 года. Ваши отец и мать дожили до 80 лет. Плюс 9 лет. Третье. Кто-либо из ваших родителей скончался от инфаркта или инсульта в возрасте до 50 лет? Минус 4 года. Соответственно, оба? Минус 9 лет. Четвертое. Кто-то из ваших родителей, братьев, сестер в возрасте до 50 лет страдает или страдал от рака, диабета и шимической болезни сердца. Минус 2 года. Пятое. Вы живете в городе с населением свыше 2 миллионов человек. Минус 2 года. Шестое. Вы живете в населенном пункте, где не более 10 тысяч человек. Плюс 2 года. Седьмое. У вас высшее образование. Плюс один год. Восьмое. У вас ученая степень. Плюс два года. Девятое. Вы женаты или замужем. Плюс пять лет. Десятое. Вы холосты. Минус один год за каждые десять лет холостяцкой жизни. Одиннадцатое. У вас в основном малоподвижный образ жизни. Сидячая работа – минус 3 года. 12. Ваш образ жизни связан со значительными и регулярными физическими усилиями – плюс 3 года. Тринадцатое. Вы уделяете физическим упражнениям не менее 30 минут – 5-7 раз в неделю – плюс 4 года. Соответственно, 2-3 раза в неделю – Плюс 2 года 14 Вопрос для пенсионеров Выйдя на пенсию, вы продолжаете вести активную жизнь плюс 5 лет 15. У вас хороший сон плюс 2 года 16 Вы уравновешенны, дружелюбны, оптимистичны, любознательны Плюс 4 года 17 Вы раздражительны. У вас много претензий к окружающим. Минус 4 года. 18. Вы считаете себя счастливым человеком, а свою жизнь благополучной. Плюс 2 года. 19. Вы считаете себя неудачником, а свою жизнь несчастливой. Минус 2 года. 20. Вы выкуриваете в день до пачки сигарет. Минус 3 года. 21. Вы выпиваете не менее 150 грамм алкоголя по 5-7 раз в неделю. Минус 2 года. 22. Ваш вес превышает норму на 20 килограмм и более минус 8 лет. Соответственно, на 10 килограмм и более минус 4 года. Соответственно, на 5 килограмм и более минус 2 года. 23. Вы регулярно проверяетесь у кардиолога, онколога и других. Плюс 3 года. 24. Ваш возраст от 40 до 50 лет плюс 3 года. От 50 до 70 лет плюс 4 года. Более 70 лет плюс 5 лет. Результат. Число, которое у вас получится, это и есть тот возраст, до которого вы можете дожить. Ремарка. Средняя продолжительность жизни, которая исходно закладывается в условия теста, согласитесь, не слишком оптимистична. Но могу вас обрадовать. Это не навсегда. Есть все основания верить в то, что наши дети будут доживать до 100 лет. С таким сенсационным заявлением выступила в октябре 2009 года Смотрите на сайте kp.ru, известный геронтолог Кааре Кристенсен из Университета Южной Дании. «Средняя продолжительность жизни постоянно растет с 1840 года, и нет никаких признаков замедления этого процесса», уверяла доктор Кристенсен. Об этом свидетельствуют факты. Так, за последние 50 лет жители 30 развитых стран мира вдвое чаще стали пересекать рубеж в 80 лет. В 1950 году вероятность дожить до возраста 80-90 лет составляла в среднем 15% для женщин и 12% для мужчин. В 2002 году этот показатель был уже 37% для женщин и 25% для мужчин. По словам ученой, Линейное увеличение жизни людей в течение более чем 165 лет не дает оснований говорить о приближении предела продолжительности жизни. Если бы продолжительность жизни приближалась к пределу, уже произошло бы некоторое замедление роста. Причем такой тенденции, по одной из версий, в улучшении профилактики и диагностирования различных болезней, в том числе самых опасных сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Доктор Кристенсен делает оптимистичный вывод. Более половины младенцев, которые в наши дни рождаются в развитых странах, в том числе и в России, доживут до 100 лет. Тест номер два. Проверьте, находится ли ваше сердце под угрозой. Как мы уже выяснили, старение только подводит человека к пропасти, а сбрасывают его туда болезни. Поэтому так важно знать состояние своего здоровья. Среди всех заболеваний сердечно-сосудистой системы гипертония занимает первое место. Страдают 30% населения всей планеты. Она приводит, в конце концов, к инсультам и инфарктам. Оптимальным уровнем нормального артериального давления считается показатель 130 мм ртутного столба на 80 мм ртутного столба. Основными причинами развития гипертонии являются стрессы, неправильное питание, вредные привычки, курение, алкоголь и так далее и малоподвижный образ жизни. Опасность заключается в том, что редко кто чувствует наступление гипертонии. Она развивается незаметно и из-под воль. Тем, кто не хочет мириться с гипертонией, необходимо следить за своим питанием, беречь нервы и давать сердцу хотя бы минимальные физические нагрузки например, полчаса ходьбы в день. Теперь тест, который поможет выяснить, угрожают ли вам в будущем сердечно-сосудистые заболевания. Первое. Часто ли возникает непреодолимое желание спорить? Второе. Легко ли вы впадаете в состояние гнева, раздражения, нетерпения? Третье. Ведете ли себя агрессивно с людьми, встречающимися на вашем пути. Четвертое. Вы с трудом выносите стояние в очередях, любое ожидание. Пятое. Разговариваете ли громко? Шестое. Случается ли такое, что не только перебиваете собеседников, но и заканчиваете за них фразы? Седьмое. Вы курите? Если вы ответили больше, чем на половину вопросов утвердительно, Ваше сердце под угрозой, и вам необходимо обратиться к врачу. Тест номер три. В порядке ли ваша щитовидная железа? Йододефицитные заболевания также относятся к наиболее распространенным неинфекционным недугам. Специалисты уверяют, что все дело в том, что у нас в стране Почти в 10 раз сократилось потребление морской рыбы и морепродуктов, богатых йодом, а также мяса и молока, где этот элемент также содержится, но в малом количестве. Если вас беспокоит дискомфорт в области шеи, идите к эндокринологу, а до визита к нему определите, насколько ваш щит надежно вас защищает. За каждый утвердительный ответ – 10 баллов, за отрицательный – минус 5. 1. Страдают ли заболеваниями щитовидной железы ваши родители или близкие родственники? 2. Вы – житель промышленного мегаполиса? 3. Трудитесь на вредном производстве? 4. У вас ненормированный трудовой день – Нервная работа с командировками и ночными дежурствами. Пятое. Последние полгода произошли важные перемены в жизни, потребовавшие от вас больших эмоциональных и физических затрат. Потери близкого человека, развод, переезд, переход на другую работу. Шестое. В последнее время плохо спите, стали вспыльчивы и неуравновешенны. Седьмое. Провели летний отпуск в Анталии, на Кипре или в других южных странах? Восьмое. Строго придерживаетесь вегетарианской диеты? Девятое. Часто болеете гриппом, простудой, ангиной или страдаете каким-либо хроническим заболеванием? Десятое. Носите сдавливающую шею водолазки, галстуки, рубашки с тесным воротничком? Одиннадцатое. Вступили в период осени. Женщины после 40, мужчины после 50. 12. Подвергались лучевой терапии. 13. Часто бываете не в духе, утратили интерес к любимому делу, людям и событиям, стали тяжелы на подъем. 14. Вес. Ваше больное место. Не удается сбросить лишние килограммы или набрать недостающие. 15. -е. Волосы сделались ломкими, тусклыми, шея толстой, лицо одутловатым, веки отечными, кожа сухой, на ней легко образуются морщины. 16. -е. Появился неестественный, как при лихорадочном состоянии блеск в глазах. 17. -е. Беспокоит учащенное сердцебиение, ощущение перебоев. Тремор пальцев рук. 18. Жалуетесь на повышенную утомляемость, сонливость. 19. Мерзнете в жару, либо покрываетесь потом, когда окружающие дрожат от холода. 20. Курите. Несколько раз в неделю, а то и чаще, выпиваете одну-две банки пива или другие спиртные напитки. Итого. Если вы набрали менее 120 баллов, то щит вашего тела надежно хранит от превратности судьбы. От 125 до 160 баллов причин для серьезного беспокойства пока нет, однако железа работает в неблагоприятных условиях. Пройдите профилактическое обследование у эндокринолога. От 165 до 200 баллов – железа в опасности. Обратитесь за помощью к специалистам – терапевту, невропатологу и эндокринологу. Они выработают тактику лечения. Тест номер 4. Не грозит ли вам сахарный диабет? Сахарный диабет – это тоже очень серьезная болезнь, которая может привести к слепоте, инфаркту, инсульту, отказу почек и ампутации ноги или ступни. У многих людей не проявляются симптомы диабета. Они узнают, что больны только когда обращаются к врачу с каким-либо осложнением сахарного диабета. Вы подвергаетесь большому риску заболеть, если вам 45 лет и старше, у вас лишний вес, повышенное давление 140 на 90 и более. Кто-либо из ваших родственников болен диабетом. Симптомы диабета. Сильная жажда. Частое мочеиспускание. Необъяснимая потеря веса, а также излишек веса по отношению к росту. Смотрите таблицу соотношения роста и веса. Если ваш рост и, соответственно, вес такие же, как указано в таблице, или больше, вы относитесь к группе риска. Таблица составлена для людей старше 35 лет. Рост 147 см. Вес... 58 кг 600 г. 150 сантиметров роста. Вес. 60 кг 400 г. 152 сантиметра. 62 кг 700 г. 155 сантиметров. 65 кг. 160 сантиметров. 69 кг. 163 сантиметра. 71 килограмм 300 грамм, 165 сантиметров, 73 килограмма 500 грамм, 168 сантиметров, 75 килограмм 800 грамм, то есть 70 сантиметров 78 килограмм.